Глава восемнадцатая. А теперь вот сиди. Солнце из-за еловых вершин ярко высвечивает одну сторону ямы, становится теплее. Лес вокруг вовсю уже полнится звуками. Слышно, переговариваясь, строится невдалеке группа партизан, наверное, на очередное задание. Кто-то из посыльных, громко окликая по пути знакомых, разыскивает начальника хозяйства клепца. В другой стороне отпрягают коня... Грохают брошенные на землю оглобли, Слышится тихий перезвон удил и скрип сбруи. Новый часовой нет-нет, да и подойдет к яме, Заглянет в нее, на земляные комья Тогда ложится его резкая изломанная тень И тут же исчезает. Хоть он и утешал Степку, Но, по-видимому, разговаривать с арестованным У него нет больше желания, И парень чувствует это. Какая-то пугающая отчужденность Уже обособила его от других, Вчерашних его товарищей по отряду, и поставила в особое положение, обидное и угрожающее. Ну что ж, наверное, он виноват. Наверху, судя по звукам, ничего особенного не происходит. Там с полным безразличием к нему идет повседневная отрядная жизнь. И потому неожиданно донесшийся знакомый голос заставляет его съежиться. «Вот где они!» «А я искал, искал!» «Чего искать? Вон кухня!» Степка сразу догадывается, что это за ним, но почему Данила? «Ну, где он? Сидит?» В земле гулко отдаются шаги, оба с часовым они идут к яме, и вскоре Степка видит над собой знакомые взъерошенные космы Данилы. «Ну, что ему еще надобно?» «Во, посадили! Как волка, а! На, поесть принес!» В яму свешивается на проволочной дужке, переделанный из какой-то жестянки, котелок. На краю его свежий, едва подсохший потек кулеша – Запах съестного сразу забивает все другие затхлые запахи ямы. Степка, ощутив минутную радость, перенимает котелок, зажимает его между колен. Ложка, наверное, есть? Ложка у него есть. Он тут же достает ее из кармана, свою давнюю алюминиевую кормилицу с коротко обрезанным черенком, отирает пальцами ссор и начинает есть. Данила садится на краю ямы, рядом стоит часовой. — Знаю я этого Бритвина, — говорит часовой. — Занудливый, не дай бог. Вон зимой Маланчука в подосиновиках застрелил, будто за нарушение дисциплины. Подлый он. — Подлый, да, — легко соглашается Данила. И Степка поперхается от удивления. Смотри, как быстро переменил мнение. Он коротко поглядывает снизу вверх. Данила не спеша крутит папироску. Его черное заросшее лицо сегодня непроницаемо. — Говорят, подрались? — спрашивает часовой. — Было, — неопределенно отвечает Данила. Судя по его настроению, рассказывать, как и что произошло вчера, он не намерен. — На этой проклятой войне все бывает. Ты, может, на закурку богат? — Где там, мусор собрал? — Так бычка оставишь, а то два дня не курил, уши опухли. С такими, как этот Бритвин, лучше не задираться. Ну их, что нам больше всех надо? «Делают, как знают, черт с ними». «Ну», — коротко подтверждает Данила, напустив в яму дыма. Разговор не клеится, часовой ждет бычка, и Данила жадной поспешностью дотягивает папироску на кури. Кончиками пальцев часовой берет у Данила окурок и отходит. Данила молча и тяжело смотрит, как Степка выскребывает котелок. «Ну, поел». Степка молчит, что ему разговаривать с человеком, от которого неизвестно чего ожидать. «Бритвену операцию делать будут. Сказал, чтоб тебя привел. Еще чего не хватало. Что ему делать у Бритвена? Ругаться разве? Но ну, ругань уже окончена. Теперь дело за начальством, оно все и решит. В его руках судьба Степки-толкача. «Доктор, говорит, плохо целил», — продолжает между тем Данила. «Еще бы на сантиметр и конец». «Черт с ним! Это сообщение Степку не радует, не печалит. Совсем он не целил. Если б целил, то доктор, наверное, не понадобился». И это самое... Данила почему-то оглядывается, хотя рядом никого нет, и немного тише гудит над ямой. Говорил на тебя, не обижается. «Ну, выпили, понятное дело. Если по-хорошему, так можно договориться». Степка поднимает голову. Он не может скрыть удивление. Это как?» Ну, а так значит, сказать, что ненароком, случайно, мол, автомат выстрелил. А про Митю того молчок. Взорвали, и все. Ну уж нет. Пошел он в одно место. Это самое нехорошо ты Настойчиво ворчит Данила. О себе подумай. А то приедет комиссар. Пусть едет. Данила сверху внимательно, будто даже в недоумении, смотрит в яму. Степка встает и ставит порожний котелок возле его сапог. Пусть едет. Я не боюсь. Данила крутит головой, вздыхает. Весь его озабоченный вид свидетельствует, что он не одобряет парня. Молча посидев, он поднимается, обрушивая в яму землю, потом подбирает котелок, поправляет на плече оружие, и Степка только сейчас видит у него свой ППШ, значит, уже и вооружился. Степка садится на прежнее место. Что-то твердое и спокойно уверенное уже овладело им и не исчезает. — Нехорошо ты, удумал. — Жалеть будешь, — ворчит Данила. — За меня не бойся. — Да мне что? Вот только отпуск обещали. На трое суток. А теперь он не договаривает, озабоченно смотрит в сторону, наверное, на часового поблизости. И Степка догадывается, что он имеет в виду. Теперь, когда они не сговорились, отпуск у Данила наверняка сорвется. — И правильно, что сорвется. — Отпуск За что? Кто действительно заслужил его, тех уже нет. А этому за какие заслуги, думает Степка? Нет, ничего у них с Бритвином не выйдет. Степка виноват. Его, безусловно, накажут, но прежде он расскажет, как все это случилось, и назовет Митю. Комиссар разберется. Не может того быть, чтобы не разобрался. Пусть едет комиссар. Конец книги.